«Джошу смотрел, слушал, учился. Иоанн Истово верил в Джоша и его предназначение, то есть насколько вообще способен был его понять. Но все равно креститель меня тревожил. Слишком пристальное внимание Ирода Антипы он привлекал. Ирод женился на жене брата своего Филиппа Иродиаде». Причем на развод эта баба положила с прибором, а еврейский закон такого не одобрял. Более суровые уложения Сеев считали подобное непотребство и вовсе неприемлемым. Поэтому Иоанн находил в Иродовой семейной жизни без ну материала для своей любимой темы – блядства. Я уж замечал, как на проповедях по периметру толпы тусуются солдаты личной гвардии Ирода. Однажды вечером я полез на рожон. Креститель вернулся из пустыни и э, в приступе евангельской ярости кинулся на меня, Джоша, Варфоломей и еще одного новенького парня. Мы сидели вокруг костра и жевали акриды. Блядь, зарал Иоанн своим фирменным голосом гром Ильи, потрясая пальцем подносом у Варфа. Ага, Иоанн, Варфоломей только делает, что кувыркается, сказал я, проповедуя свое Евангелие сарказма. почти подтвердил Варф. Я имею в виду людей Варф. Ой, извини, ладно, проехали. Иван резко развернулся к новенькому парню, но тот задрал лапки. Я новенький. Получив такую отповедь, Иван обратился к Джошу. Целибат быстро ответил тот. Всегда был, всегда будет, хотя мне это и не очень по нутру. И наконец Иван повернулся ко мне. Блять. Иван «Я очистился? Ты меня сегодня крестил уже шесть раз!» джош откнул меня локтем под ребра. «Чего? Жарко ж было!» «Суть не в этом. Сегодня в толпе я насчитал полсотни солдат, поэтому давайте-ка не будем пока об ледях. За тобой народ идет, в конце концов. Ты б лучше перетолковал эту свою аскезу про нет браку, нет сексу и нет оттягу, а также про питание кридами с медом и проживание в яме, прибавил новенький». «Тут он ничем не отличается от Мельхиора и Гаспара», — сказал Джошуа. «Они тоже аскеты». «Мельхиор с Гаспаром не бегают и не обзывают губернатора провинции Блядью перед огромными толпами. Есть разница, и она, и она доконает». «Я очистился от скверной, не боюсь», — сказал Иоанн, усаживаясь к костру. Запал его немного, поугас. «Да, а от вины ты очистился? Потому что, когда за тобой придут римляне, на твоих руках окажется кровь тысяч людей». «На тот случай, если ты не заметил, убивают не только вожаков. Вдоль дороги в Иерусалим тысячи крестов, на которых умерли зелоты, и далеко не все они были вождями». «Я не боюсь», — Иоанн опустил голову. Влосы его упали в миску с медом. «Ирод с Иродиадой, бляди! Ирод! Чуть ли не царь еврейский! И он, блядь!» Джошуа отвел волосы от троюродного брата Салба и сжал плечо этого неистого человека. «Раз так, значит, так тому и быть, как предсказывал ангел, ты рожден проповедовать истину». Я встал и швырнул свою саранчу в огонь. Джоша с Иоанном обдало искрами. Я встречал в жизни всего двух людей, о чьем рождении вострубили ангелы, и три четверти этих двоих полоумные, и я зашагал к своей яме. «Аминь», — сказал мне в спину новенький. То ночью, когда я уже засыпал, в соседней яме заворочился Джошуа. Точно его разбудил клоп в скатке или какая-то мысль. «Эй», — сказал он, — «чего?» — ответил я. «Я тут посчитал. Три четверти от двух — это полтора». Донесся голос новенького. Он поселился в яме по другую сторону от Джоша. Либо ян совсем полоумный, а ты наполовину. Либо вы оба с ним полоумные на три четверти каждый. Либо, ну, в общем, пропорция постоянная. Могу график начертить. «Так ты это к чему?» — Да ни к чему, — ответил новенький. — Я новенький. На следующее утро Джошуа выпрыгнул из своей ямы, стряхнул скорпионов и после долгой утренней струи пнул мне в квартиру пару комочков грязи, чтобы я тоже восстал ото сна. — Ну все, — сказал он, — спускайся к реке, я заставлю Иоанна сегодня меня покрестить. — И что изменится по сравнению со вчера и каким образом? — Увидишь у меня предчувствие, и мы пошли к реке. Новенький выкарабкался из ямы, как степная собачка, и осмотрелся. Он был высок, этот новенький, и утреннее солнце переливалось на его лысом черепе. Парень заметил цветы, распустившиеся там, куда Джошуа только что облегчился. Полдюжины пышных ярких чашечек торчали посреди мертвейшего на всей планете пейзажа. «Эй, а вчера они тут были?» «Так всегда происходит», — ответил я, — «мы об этом даже не говорим». «Ух ты!» — произнес новенький. «А мне с вами можно?» «Валяю!» — ответил я. «Так нас стало четверо!»